Я покупал там лайковые перчатки для любовницы князя, а ты как раз и вошла с каким-то капитаном. Капитаном Сноу, подсказала Миранда. Вот-вот, как увидел твои серебристые волосы, сразу подумал. Вот уж Алексей Владимирович обрадуется. Который год ищет бабенку с таким цветом волос, как у тебя. У Луки тоже такие волосы. Как только тебя увидел, сразу же помчался к князю. Может, он не стал бы тебя похищать, но этот жилиан заверил, заверила, что ты из простой семьи. Она лгунь, — я воскликнула Миранда. У меня самое приличное состояние, да и муж далеко не последний человек в Америке. Ах, миражка, Мирашка, далеко отсюда до твоей Америки. Саша, моему мужу пожалован английский титул, а сестра замужем за влиятельным английским дворянином. Джиллиан сказала, что твоя сестра живет в Америке вместе с матерью. «Опять ложь! Мама живет отдельно от сестры, она вышла замуж за богатого высокопоставленного человека. Они живут в Америке, а сестра — в Англии. Она герцогиня Суинфордская, ее муж в совете принца-регента». Говоря это, Миранда подумала, что Аманда непременно оценила бы ее выдумку. «Я так и подумал, что она врет», — горделиво заметил Саша. «И княю сказал то же самое. Мы с ним покумекали и такой планчик отгрохали». Кем бы ты ни была, на самом деле искать тебя не будут. Теперь ты будешь жить в России, на ферме Алексея Владимировича. В твоей Америке на фермах скот разводят, а у него рабов. Ты ценный экземпляр. Будут холить или леять. Знаешь почему? Потому что каждый год должна будешь рожать девочек. Господи, что за кошмарный сон? Миранде стало страшно. «А почему меня не будут искать?» — спросила она, решив не поддаваться панике. «А тебя нет в живых. Вот почему!» — последовал спокойный ответ. Миранда вздрогнула, как это озноба, но постаралась, чтобы голос по-прежнему звучал ровно. «Как это? Я не понимаю». «Сейчас поймешь. Этот Жилин перед тем, как смыться из Англии, отрастила волосы и перекрасилась в блондинку. Ты немножко посветлее, но разница незначительная». Когда Саша поведал ей все без утайки, Миранда застыла. Показалось, что сходит с ума, когда в цокоте копыт явственно услышала: Умерла, умерла! Джаред! Мысленно взмолилась она, собираясь кулак в кулак волю. Не верь! кричал разум, вызывая из памяти его образ. Живая, жива! Жива, жива, жива! Миражка, что с тобой? прозвучал встревоженный голос Саши. — Я Миранда Данхем, а никакая не Миражка! — воскликнула она. — И я жива. Никто не поверит вашим бредням. Мы с Джилиан совсем не похожи. — Чудачка, тебе никогда не доводилось видеть утопленников? Миранда побледнела, а Саша хмыкнул. — То-то. А кроме того, никому и в голову не придёт связать Алексея Владимировича с твоим исчезновением. Вас не видали вместе, и его карету никто не опознает. Все пройдет как по маслу. Вот с гувернанткой княгиней Тумановой шуму было много. А что с ней было? Пару лет назад князю понравилась одна француженка, гувернантка. Воспитывала детишек княгини Тумановой. Красавица, каких поискать. Белокурые волосы, глаза серые. Алексей Владимирович загорелся. В аккурат для его луки. А француженка возьми и оставь княгине записку. Так царю. А тот дал такой нагоняй князю, что ой-ой-ой, я думаю, больше для острастки. Алексей Владимирович ежегодно вносит в царскую казну крупную сумму. Как-никак ферма приносит ему неплохой доход. — А что стало с девушкой? — спросила Миранда. — А ничего, живет себе на ферме, влюбилась в луку, родила от него двух девчушек. — Ты тоже его обязательно полюбишь. Конечно, он простоват, но очень приятный мужчина. Чепуха. Спать я с ним не собираюсь, так что детям откуда будет взяться. Рабство — это позор. Уж лучше умереть. Глупая ты, Миражка. Будешь делать то, что велят, вот и все. А я не подчинюсь, — мрачно заявила она. Никто меня не заставит. Ошибаешься, Миражка. Церемониться с тобой не будут. Не захочешь по-хорошему — заставят силой. Да и вообще, чего взвилась? «Лукани — какое-то грубое животное. Добрый, ласковый». «А где мы сейчас едем?» — спросила Миранда, решив сменить тему. «Уже Киев, проехали».